Я не хочу, не могу и не умею вас обидеть. Так из дому гонимая тоской, тобой, Всей женской памятью, всей жаждой, Всей страстью позабыть, как вал морской, Ношусь вдоль всех штыков, мешков и граждан. О, вспененный высокий вал морской, Вдоль каменной советской поварской, Над дремлющей борзой склонюсь, И вдруг твои глаза. Все руки по иконам твои. О, если бы ты был без глаз, без рук, Чтоб мне не помнить их, не помнить их, не помнить. И приступом, как резвая волна, Беру головоломные дома. Всех перецеловала чередом. Вишу в окне. Москва в кругу просторном, Ведь любит вся Москва меня. А вот твой дом. Смеюсь, смеюсь, смеюсь С зажатым горлом. И пятилетний, проживав пшено, Без вас нам скучно, а с тобой смешно. Так оплетенные венком детей Сквозь сон слова, боюсь, под корень рубит. Поляк, ну что, ну как, нет новостей? Нет, впрочем, есть, что он меня не любит. И я репликую мужа изумив, Иду к жене, вынимать, как друг ревнив. Стихи, цветы, и кто их не дает мне за стихи? В руках целая вьюга, тень на домах ползет. Вперед, вперед. Чтоб по людскому цирковому кругу Дурную память загонять в конец, Чтоб только не очнуться, наконец. Так от тебя, как от самой чумы, Вдоль всей Москвы, плесуньей длинноногой, Кружить, кружить, кружить до самой тьмы, Чтоб, наконец, у своего порога Остановиться, дух переводя. И в дом войти, чтоб вновь найти тебя. Семнадцатое, девятнадцатое -19 мая 1920 года.